На одном, самом худом, который смотрел на Грона, наиболее вызывающе, и снова повернулся к Эомеру. «Что вывезли везли, отец Эомер? Почему горгостцы так за вами охотились?» Умирающий страдальчески наморщил лоб и отхаркнул сгусток крови. «Это священная тайна, Грон. Прошу тебя, раз ты помог нам отбиться от горгостцев, соверши еще один добрый поступок. Помоги моим людям добраться до берега». Грон покачал головой.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 Несколько мгновений отец Эомир сверлил его взглядом, потом спросил, «А если они поклянутся на дисках Кандера молчать?» Кто-то из элитийцев невольно охнул. Диски Кандера были главной святыней храма Отца Луны. По преданию Кандер, легендарный прародитель элитийцев, получил их в дар от самого Отца Луны. На лицевой стороне каждого диска были выпуклыми письменами начертаны заповеди, а на обороте выдавлены грехи.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 Грон возвращался в Герлин.